Глава 16. Хорошая добыча. «Господин, Дима понял, что я собираюсь рвануть вперед и попытался остановить меня. Это безумие! Вы не справитесь в одиночку с тварью!» В глазах дружинника не было страха, но обеспокоенность присутствовала. «Не переживай, боец», — я усмехнулся. «Стреляйте в него из арбалетов, а все остальное я сделаю сам». Рядом недовольно мяукнул черный, и я тут же поправился. Точнее, мы все сделаем. Я кивнул на фамильяра. «Давайте, ребята, пусть это громадина и не слишком быстрая, но тянуть нельзя». Бойцы кивнули и отошли назад, а я вместе с фамильяром пошел вперед. Конечно, выходить против высшего демона – это самое настоящее безумие, но разве я в своем уме? «Ну что, дружище, покажем этому рогатому, почему Хаос так сильно не любил дядя Костаса». Мысленно обратился я к фамильяру, вытаскивая меч из ножем. Конечно, хозяин. Фамильяр раскалился. Эта рогатая абразина даже не представляет, что ее ждет. Демон же тем временем шел в сторону девушки, которая замерла на месте, и, судя по всему, он уже нацелился на нее, так как совсем не обращал внимания на нас. А вот это-то и зря рогатый, очень зря. Усмехнувшись, я потянул силу из источника и, создав сразу две стрелы, метнул их в бок демону, но тот лениво отмахнулся, и стрелы вспыхнули фиолетовым пламенем, сгорая в хаотическом огне. Ого! А тварь куда сильнее, чем я думал! «Атакуем с двух сторон», — мысленно сказал я фамильяру, после чего посмотрел на девушку и, не выдержав, заорал. «Прячься, дура! Он же сейчас сожрет тебя!» Мой крик подействовал, вот только не совсем так, как я планировал, ведь вместо того, чтобы залезть обратно в люк, «Эта придурковатая особа, наоборот, вылезла полностью и побежала в нашу сторону». Демон обиженно взревел, заметив, что добыча убегает, и метнул ей вслед фиолетовый сгусток, и мне пришлось реагировать каким-то чудом, успев отбить мечом эту хрень. Вот только, к моему удивлению, клинок не отбил сгусток хаоса, а поглотил его, и словно голодный зверь потребовал еще. Не знаю, как это объяснить, но ощущения были максимально понятными – так что я улыбнулся и погладил сталь клинка. «Не переживай. Сейчас дядя Коста сдаст тебе немного пищи. Пусть это недоразумение рогатое подойдет поближе и попробует нас взять». Девушка, забежавшая мне за спину, меня уже не волновала. Теперь есть только я и демон, и в живых останется только один. Мимо просвистели арбалетные болты, но, учитывая толщину шкуры этой твари, максимум, на что они способны, так это поцарапать демона, но я был рад, что бойцы послушались меня и не стали лезть в драку, защитить всех я бы вряд ли смог. Ну что, демон, поиграем? Взяв клинок поудобнее, я оскалился и рванул вперед. Трое молодых дружинников рода Распутиных смотрели на то, как их княжич, словно заправский акробат, выписывал различные пируэты, уходя из-под атак демона, и не верили своим глазам. Каждый из них знал, что внук князя был слабым, безвольным любителем книг. Точнее, они думали, что знали, а все оказалось совсем не так. Так, бойцы, собрались. Дмитрий первым пришел в себя. «Перезарядить арбалеты. Нужно дать княжичу немного времени». «Да мы ему не сильно-то и нужны», — заметил Семен, перезаряжая арбалет. «И когда наш княжич успел стать таким? Был ведь тихим и спокойным, а тут на тебе, настоящий демоноборец». «Защитник». Поправил Семен Руслан, третий боец в их компании. Не знаю, когда он стал таким, но одно я знаю точно. С таким княжичем мне нравится воевать. И теперь я уверен, что род Распутинах не пойдет по миру. Это да. Семен кивнул и в скинофарбалет выстрелил. Главное, чтобы мы его не угробили в этой аномалии. Слишком княжич азартен. Того и гляди, рванет к центру аномалии и все, пиши пропало. Не рванет. Дмитрий тоже выстрелил и вновь занялся перезарядкой. «Княжич в бою, конечно, без тормозов, а так у него мозги очень даже хорошо работают, так что насчет этого можете не переживать. И вообще, оставим разговор на потом. Кажется, княжич вот-вот наконец-то решит проблему с этой тварью. «Да когда ж ты сдохнешь, тварь!» Полоснув в очередной раз демона по ноге, я смог-таки задеть сухожилия и, поймав на меч очередной сгусток хаоса, разорвал дистанцию между нами» и, надо сказать, сделал это очень вовремя, так как на то место, где я только что стоял, упала огромная лапа демона, и земля аж дрогнула от такого удара. Черный, было поначалу пытавшийся помочь мне, быстро понял, что тут он бессилен, и отошел назад, чтобы не мешать, так что получил я битву один на один, как в старые добрые. Кровь бурлила в жилах, адреналин рвался наружу, и я жалел только об одном, что моя магия была пока что слишком слаба, и я не мог пока что разогнаться на всю катушку. Хотя, с другой стороны, вот так с мечом мне куда больше нравится. Пропустив мимо очередной удар демона, я прыгнул и достал шею твари в прыжке. Клинок, словно живой, начал вытягивать из демона силу, и тот, покачнувшись, чуть не рухнул на меня, но я вовремя выдернул меч из раны. «Ну уж нет, дружочек, сила этого демона мне самому нужна, так что имей совесть». От клинка в мою сторону повеяло недовольством, но я отправил в обратную сторону свою волну недовольства, и клинок вроде как все понял. Сложно с ними, с разумными клинками, но оружие сильнее мне не найти, в этом я уверен. Демон же тем временем, поняв, что бой проигран, попытался отступить, но не заметил сзади кучи камней и, поскользнувшись, упал на спину, а я воспользовался моментом и смахнул ему голову. Поток хаоса тут же хлынул в мою грудь, и источник недовольно дрогнул, но быстро успокоился, а я подошел к трупу и вырезал из груди ядро. Размером с яблоко от него несло силы так, что у меня аж голова закружилась. Но, взяв чувство под контроль, я сунул ядро в один из карманов и усмехнулся. Ну, вот и все. Больше нету великана, завалили хулигана. Теперь надо разобраться с той чумазой, очень уж мне интересно, откуда в аномалии взялась такая особа. Защитник Глеб на этот раз больше не улыбался. Ведь то, что он увидел, выходило за грань возможного. Молодой пацан разделал старшего демона, словно занимался этим всю жизнь, после чего спокойно вырезал у того ядро и направился к своим людям. «Как, мать вашу, такое возможно во имя всех богов?» Нет, Глеб знал, что есть защитники, способные на такое, взять тех же Суворовых, например, боевой род, который специализировался на уничтожении демонов, но там бойцов подготавливали с самого детства. Плюс у каждого был божественный дар, причем сильный, поэтому, когда эти ребята выходили на бой, никто не сомневался, что победа будет за ними. Но тут ведь совсем другой случай. Распутин безбожник. Он молод и неопытен, но тем не менее справился с задачей, словно ходит в аномалию по несколько раз в день. И теперь Глебу было плевать на обиду, было плевать на все. Он хотел знать, как этот молодой пацан получил такую силу, и кто стоит за ней, а значит, план придется изменить. Но ничего. Терпению он обучен, а значит, рано или поздно он все выяснит. «Господин, это было красиво!» Дима смотрел на меня с таким восторгом в глазах, что мне даже стало немного не по себе. «Как вы его разделали? Я такое только в сети видел, когда кто-то из великих родов выкладывал свою охоту на тварей!» «Ну, годы чтения книг не прошли даром, как ты видишь». Я улыбнулся. «Вы лучше скажите мне, где та девчонка, что убежала? Мне интересно узнать, чем она тут занималась и как оказалась в аномалии. Что-то я ее рядом с вами не вижу». «Да, она вон там, среди камней прячется». Семен указал себе за спину. «Мы ее ловить не стали, у нас и так было чем заняться, но, судя по всему, она нас прекрасно слышит, так что можем просто позвать». «Эй, незнакомка, поблагодарить за спасение не хочешь?» Усмехнувшись, я повысил голос так, чтобы она меня точно услышала. Или ты не привыкла говорить спасибо? Среди кучи камней поднялась невысокая тонкая фигура и медленно подошла к нам. М да. Личика у нее, может, и симпатичная, но чума за это невозможности. Такое ощущение, что она тут где-то в котельной работает не иначе. Благодарю, господин. Голос у девушки оказался мягким, да и сама она, судя по всему, была не из робких так как смотрела на меня прямо, без какого-либо страха. «Я не твой господин», — отрицательно покачав головой, я хмыкнул. «Расскажешь нам, чем ты тут занималась, или это секрет?» «Выживала», — просто ответила она. «А чем тут еще можно заниматься? Вокруг демоны и плохие люди, что к одним, что к другим в лапы попасть неохота». «А выйти за предела аномалии не пробовала?» Я вопросительно глянул на нее, и та отрицательно покачала головой. «Мой дом тут, а там меня никто не ждет». Она горько улыбнулась. «Да и я тут не одна, поэтому не переживайте за меня, я неплохо живу. Если вы не против, я бы хотела уйти. Вы же не станете меня задерживать?» В ее голосе появились умоляющие нотки. «Вот только почему-то я в это не верил. Слишком умные у нее глаза, слишком внимательно она смотрит на нас и на наше оружие». М «Да, а ведь я не слышал о том, что в аномалии кто-то может жить, да и как это возможно?» Тут все пропитано хаосом. Не тебе продуктов, ни тебе мяса, а жрать демонов – плохая идея. Там потом такие последствия могут быть, что мать родная не признает. Да иди куда хочешь. Я пожал плечами. Но в следующий раз постарайся для начала подумать, прежде чем кричать, а то вдруг нас рядом не будет. Я постараюсь, господин. Она серьезно кивнула, а потом неожиданно для всех рванула обратно к люку и через минуту исчезла. «Господин, а ты зачем ее отпустил?» Руслан посмотрел в сторону здания, куда улизнула незнакомка. «Надо было ее получше расспросить. Это же от Чепенко, у них много что можно получить». «Я не из тех, кто воюет с женщинами, Руслан. Недобро глянув на бойца, я демонстративно положил руку на рукоять меча. Запомни, дружинники клана Распутиных не трогают женщин, не пытают их, не делают ничего плохого в сторону нашей прекрасной половины человечества». «Каждый имеет право жить так, как ему захочется, и если эта девочка решила жить вот так, то это ее выбор». «Ты все понял?» «Так точно, командир». Поняв, что его слова не понравились мне, боец склонил голову. «Больше такого не повторится». «Вот ты молодец». Я улыбнулся, и напряжение в отряде ушло. «А теперь возвращаемся обратно в оплот. Первую добычу взяли, аномалию посетили, на сегодня хватит». Первый бастион Комендант первого бастиона Николай Гидианов был доволен. Защитники первого бастиона в очередной раз принесли хорошую добычу. А значит, в скором времени в карман графа потечет очередной ручеек денег, что он очень сильно любил. В отличие от остальных бастионов, Николай давно поставил на поток нелегальную торговлю ядрами и другими ценными вещичками из аномалии. А так как граф не был дураком и делился с кем надо, Проблем у него не было, разве что скука. Скука, бывало, одолевала его. Сидеть безвылазно в бастионе ему уже надоело. Поэтому граф твердо решил еще полгода, и он попросится на покой. Хватит с него демонов, хватит с него защитников. «Господин, можно?» В кабинет вошел коренастый бородач, один из лучших защитников бастиона и его личный помощник в разных делах, Клим. «Заходи, Клим, что-то случилось?» Николай тут же встрепенулся, отвлекшись от мыслей, посмотрел на бойца. «Весть из третьего бастиона пришла, от нашего человечка». Клим поморщился. «Там княж Распутин явился с малым отрядом, защитником решил стать». Здоровяк усмехнулся. «Вот я и решил, что вам будет интересно узнать об этом». Услышав ненавистную фамилию, Гедианов нахмурился, но промолчал. С князем Распутиным его связывали не очень хорошие воспоминания – Когда тот руководил тайной стражей империи, Гидианову приходилось туго так как Владимир на контакт не шел, и договориться с ним было невозможно, поэтому старик-безбожник заработал при дворе огромное количество врагов, и в конце концов император не выдержал и отослал его под давлением всех недовольных. Гидианов тогда и не предполагал, что они станут соседями, пусть и не близкими, но с тех пор, как это случилось, граф не раз и не два пытался сломать старика, однако жизнь справилась лучше. И вот теперь такой роскошный подарок, не использовать который Николай не мог. «Кто у нас в третьем есть?» Комендант вопросительно глянул на Клима, и тот начал перечислять имена, пока не добрался до нужного имени, и граф остановил его. «Вот этот подойдет!» Гедианов усмехнулся. «Пусть он найдет повод, но поссорится с княжичем, а потом вызовет на бой. Только все должно быть чисто, пацан не должен выжить». «А может, в аномалии?» Клим покачал головой. Урусов не дурак, ему не понравится, что мы вмешиваемся в его дела. У Русову сейчас и без нас проблем хватает. Комендант мстительно улыбнулся. После смерти князя Сапеги у него проблем выше крыши. Да и не будет старик с нами ссориться из-за какого-то безбожника. Пустенный грант, но мой род богаче и влиятельнее, а значит, сила за нами. Ступай, Клим, и сделай все, как я приказал. Будет сделано, господин. Боец кивнул и, развернувшись, покинул кабинет, а Гидианов подумал, что день становится все лучше и лучше. Третий бастион На этот раз на территорию бастиона мы прошли без каких-либо проблем и первым делом направились в небольшой кабинет, где наши амулеты проверили на хитром артефакте, а потом выдали за каждого убитого беса по 50 рублей, а за высшего демона мне лично вручили 5 сотен. После этого я понял, почему многие рвутся в защитники, а еще понял, что местный император – очень хитрый человек. Ведь ядро беса, даже слабого, стоило куда дороже 500 рублей, а на рынке его можно было продать максимум за 100, а значит государство, что так, что так, имеет свою выгоду, ведь самым крупным покупателем в любом случае является империя. «Ядра продавать будете?» Щуплый дед, сидящий за столом, посмотрел на меня хитрым взглядом, но я лишь отрицательно покачал головой. Самим не помешают. Ну смотри, паре, если надумаешь, то приходи. Он улыбнулся. И да, держи буклет. Тут список того, что можно продавать. Цена не самая большая, но зато стабильная, так что задумайся. Я взял небольшую книжку, поблагодарил, и пока мы шли в свою комнату, я прочел довольно большой список и задумался. Поначалу, попав сюда, я решил, что местные не особо понимают, с кем им пришлось столкнуться. Но, судя по списку, они все же разобрались в этом, и используют не только демонические ядра, но и многие другие части тела демонов. Правда, лично меня интересовал только хаос, что выделялся при смерти твари, и само ядро. Но при случае попробую притащить парочку позиций из списка, посмотрим, насколько это выгодно. На улице был уже вечер. Так что, быстренько приняв душ по очереди, мы переоделись и спустились вниз, где вкусно поели, а потом пошли в тренажерку, где мы с Димой провели несколько спаррингов, и теперь у нас вышла ничья. Две победы остались за ним, две победы за мной. «Вы поразительно быстро растете в силе, господин», — заметил дружинник после последнего боя. «Как у вас это получается?» «А скажи-ка мне, Дима, что ты знаешь про силу, которую используют демоны?» «Неожиданно в голову мне пришла интересная идея». «Мало знаю». Он покачал головой. «Знаю, что люди не могут эту силу использовать. Разве что ядра, добываемые из демонов, можно пристроить в дело. Вот и все. А что?» «А то, что ты не совсем прав». Я усмехнулся. «Силу, которую используют демоны, называют хаосом. И это очень могущественная стихия, сильнее многих. Но главное ее преимущество, пожалуй, в том, что ее можно видоизменить довольно легко». «А значит, при минимальной подготовке человек способен очень быстро усилиться за счет этой силы». «И вы это умеете?» Дружинник глянул на меня полными предвкушения глазами. «Умею», — кивнул я. «И завтра я постараюсь и вас научить. Так что пошли-ка, ребятки, в комнату, завтра нас ждет очередной веселый поход в аномалию». Бойцы, довольные, что узнают что-то новое, кивнули, и через 30 минут каждый лежал в своей кровати. Я почти уже провалился в сон, когда рядом проснулся черный, и я тут же услышал в голове его голос. «Хозяин, в соседней комнате что-то происходит, что-то нехорошее». Фамильяр глянул на меня своими желтыми глазами, а я вспомнил, что рядом с нами живет дуб, тот самый здоровяк, что встал за меня в споре с Глебом. «Эх, а ведь я почти заснул».